Глава 28. Как-то раз накануне свадьбы Лаура, Мика с братом и сестрами сидел за столом после сытного завтрака. Развалившись на стуле, он переписывался с Кирой, чтобы договориться о встрече. В ожидании очередного ответа он поднял глаза. И Надим, и Лаура, и Сати сидели в той же позе, уткнувшись в экраны телефонов. Причем у брата и сестры-невесты на лицах застыло примерно одинаковое выражение. Улыбка, запутавшаяся в уголках губ, и сияющие глаза. А потом он посмотрел на маму. Альбики стояла в стороне, смотрела на детей и промакивала глаза кухонным полотенцем. Микке стало неловко за себя, за всех остальных. Он подошел к матери и обнял ее. «Мам, ты чего?» Он с утра опять поехал туда. «Не могу больше этого выносить. Знаю, мы договорились не портить свадьбу Лауры своими ссорами» но я тоже не железная что ты хочешь этим сказать мика почувствовал как по коже пробежали мурашки я хочу заставить его сделать выбор решительно ответила мама завтра же когда он вернется но если он тогда ее голос сорвался я уйду мика заметил как при этих словах все остальные встревоженно подняли головы от экранов Он переглянулся с Надимом, и тот едва заметно кивнул. «Погоди уходить, мам!» — сказал Мика. «Мы избавимся от этой девчонки, но нам нужно время!» «Что вы замышляете?» Альбики с волнением посмотрела на сына, потом перевела взгляд на других детей. «Неважно. Просто пока не делай резких движений, хорошо? Потерпи. Я обещаю, что они скоро разбегутся». После завтрака Мика отвел Надима в сторонку, чтобы обсудить план перехват. «Надо что-то делать, брат. Мы совсем забыли о маме. Я не хочу, чтобы она уходила. Это та должна свалить!» «Не волнуйся то так», — привычно спокойно ответил Надим. «Еще большой вопрос, уйдет ли мама, потому что, по сути, ей некуда идти. Разве что переезжать обратно на родину». «Надим, не беси меня! Что делать будем?» Брат почесал щетину, задумавшись у меня есть одна мысль наконец узрек он как там звали того парня который пытался ее украсть рамин юсов без запинки сообщил мика можно попробовать его подтянуть как это все просто надим продолжал чесать подбородок словно этот жест помогал ему лучше думать смотри мы предложим ему подставить ее отец его знает Знает, что он пытался ее украсть. Тем больнее ему будет узнать, что она с ним замутила. «Ты думаешь, она с какого-то перепугу захочет с ним мутить?» «Это не обязательно. Главное — все именно так представить. Сделать фото и видео с ними вместе. Он ее знает, он может к ней подойти и что-то изобразить. Потом он отправит это все отцу». Мика задумался, просчитывая в голове все нюансы предложенного Димом плана. Не хотелось опять попасться. Думаешь, он захочет это делать? Мы же не знаем, как он к ней относится и что конкретно там произошло. Это ты можешь узнать, если задашь ему эти вопросы. Тогда и решим, реален ли этот план или нужно позвать кого-то со стороны. Просто левый парень, обжимающий отцову жену, будет выглядеть подозрительно. Отец может догадаться, что это подстава. Возможно, если этому Рамину предложить какую-то сумму, Он согласится. «Так. Ну, хорошо. А ты думаешь, отец не убьет скорее его, чем ее?» Я думал об этом. Но мне кажется, он больше рассердится Назару. Правда, если все выгорит, тому парню лучше будет на время свалить из города, на всякий случай. Но отец же не поедет туда на разборки, сам посуди. Даже если он простит ее на этот раз, все равно начало будет положено». «Все звучит красиво», — согласился Мика. Лишь бы он не догадался, что в этом замешаны мы. Если он и не поверит в ее измену, пусть это будет типа месть Рамина, так? «Точно, братишка. Значит, твоя задача — связаться с ним и выяснить, что произошло. Прощупать, что он за человек и готов ли на это пойти. Если он в обидах Назару, все может выгореть». Тем же вечером Мика без труда откопал в соцсети Рамина Юсова и написал ему с левого профиля. «Привет». Ответ пришел в районе часа ночи. Мика не разозлился, наоборот, обрадовался, что Рамин вступил в контакт. Правда, когда он открыл сообщение, радость его поугасла. «Чего тебе?» Парень был явно необщителен. «У меня к тебе один вопрос. Я помню то видео, где ты похищаешь девушку со свадьбы, и знаю, что вы не поженились. Почему?» «А твое какое собачье дело!» Просто интересно. А не пойти бы тебе на...» Прочитав ответ, Мика закатил глаза к потолку. Он пытался сохранить инкогнито, прощупать обстановку, но, похоже, это не сработает. С другой стороны, хамское поведение Рамина говорило о том, что сейчас у него не самый удачный период в жизни. На это можно было надавить. «Твоя невеста вышла замуж за моего отца, и я хочу знать, как это могло произойти», — написал он прямо. Ответа не было долгих 10 минут, причем Мика видел, что Рамин периодически начинает писать, но не отправляет сообщения. «У него спроси». «Не могу, мы не в таких доверительных отношениях». «И кто-то из всей этой семейки?» «Мика». «Так вот, Мика, иди со своим отцом и всей семьей Саларовых в...» Мика начал сомневаться, что эта идея выгорит. Общаться с человеком, который посылает тебя без веских оснований, не самое большое удовольствие. И он с трудом держался, чтобы не сорваться на встречное оскорбление. «Кончай умничать», — написал он. «Эта гнида разрушила мою семью. Моя мама хочет развестись с отцом, меня это выбешивает, и я просто хочу знать, какого... Х, ты не смог ее удержать. Он заплатил тебе?» Снова долгое молчание. «Не мне, родителям». Я бы не отдал ее ни за какие сраные деньги. Я бы харкнул в рожу твоему отцу и вышвырнул его из своего дома. Но для них бабло дороже. мике стало даже жаль парня. Он представил его бессильную ярость, когда родители велели ему вернуть любимую, потому что кто-то предложил им ощутимую для семьи сумму. Они думали, он припас ее для тебя. Вдруг пришло новое сообщение. Сначала, чтобы выдать замуж, потом просто для потрохушек, потому что, типа, ты положил на нее глаз. А после той статьи теперь все понятно. Ни хрена себе слухи, удивился Мика, а сам написал, она здесь лишняя, я хочу, чтобы она убралась из нашей семьи. А я-то тут при чем, разбирайтесь сами в своем г... не Ты можешь в этом помочь. Нах, мне тебе помогать. Ты мог бы вернуть ее. Я хочу, чтобы отец с ней развелся, и она будет с тобой. «Ты гонишь? Да я ее ненавижу после этого, продажная тварь. Бросила меня ради старого хера с толстым кошельком. Ой, прости, это же твой отец». Наверняка последнее сообщение было написано не в порыве раскаяния, но Мика не обратил на нападки внимания. «Тогда просто помоги мне, я могу заплатить». «Ты такой же, как твой папаша. Думаете, все можно решить деньгами? Всех можно купить?» Обиды и презрения к клану Сайларовых так и сквозили через экран. Мика в очередной раз усомнился в благополучном исходе их снадимом затее. Чтобы немного успокоиться, он достал из сумки для учебников пачку сигарет и зажигалку, подошел к окну и приоткрыл его, запуская в комнату свежий морозный воздух. Щелчок и подрагивающий язычок пламени осветил комнату. Курить в доме отца было особенно приятно, и Мика нарочно первую струю дыма выпустил прямо в помещение, лишь потом подвинулся к щели в створке окна. «Рамин явно не хочет с ними связываться. Значит, надо обмозговать другие варианты». На шестой затяжке, окурил Мика медленно, больше наслаждаясь процессом, а не вкусом, трубка на кровати снова ожила. Парень раздраженно выдохнул и потянулся за телефоном. Прочел сообщение. Едва не выронил изо рта сигарету, широко ухмыльнувшись. «Засунь свои деньги себе в задницу. Я сделаю это бесплатно».